Глава тридцатая. Влад. Что за чушь ты мне пытаешься навешать, Сергей Геннадьевич? Что моя пустоголовая бывшая, которая даже свое парковочное место сама вспомнить не сможет, если ей сразу двое не будут подсказывать, придумала роскошную многоходовку с тем, как нагнуть меня в очень некрасивую позу? Так вот, я с ней спал, у нее мозгов даже на нормальную имитацию не хватало, не то что на подобные схемы. Может быть, это Городецкий? Его мозгов хватило бы? Не озадачивается Сергей. Бывший заместитель заместителя сейчас первый претендент на место моей правой руки. Но, видимо, именно претендентом он так и останется. Уж больно слабоват. Не путай причину со следствием, Сергей. Городецкого тупо купили, уже имея в голове план. План, который Михальчук сама бы не придумала. Значит, эту дрянь кто-то надоумил. И ты мне уже неделю не можешь даже варианта предоставить, кто это мог быть. Мы поищем еще, подумаем. Блеет замзама. зама Уволю нахрен в дворнике. Не успевая выдохнуть после ухода Сергея, на столе оживает селектор. Владислав Каримович, голос у Насти слегка нервный. К вам посетителя. Без записи пусть идут нахрен. Мрачно откликаюсь я, вытягивая из кармана баночку с таблетками. Чем дольше я их принимаю, тем меньше они помогают. Мигрени учащаются от дня ко дню, но кровь носом не хлещет, уже хорошо. Черт возьми, времени все меньше, а дел, как назло, меньше не становится. Тут ваш отец и дядя. Паника в голосе Насти становится зашкаливающей. Представляю, каково было слушать мой комментарий под пристальными взглядами моих родственников. Она девочка нервная, а ей еще сегодня влетела за неправильно составленный график деловых встреч, из за не тот кофе, из за катастрофически вызывающий вырез у блузки. Настя вообще часто влетает, но она девочка упрямая, становиться более обучаемой, будто и не собирается. Была бы у меня возможность вернуть на это место мой цветочек, я повернул. Но я сейчас не до того. Сегодня она выбирает свадебное платье. Не хочу об этом думать, фантазию занесет слишком далеко. И начнёт покалывать нетерпение, уж больно хочется ускорить день этой гребаной официальной свадьбы. Я все таки закидываю две таблетки в рот и залпом опусташив стакан с водой, сбрасываю баночку с препаратом обратно. Никогда нигде их не оставляю, ни дома, ни в офисе. Даже пустые упаковки выкидываю далеко от своих привычных маршрутов. Я успел заметить, что цветочек очень внимателен к деталям окружающего мира. Только одно в ней могло эту дотошность задавить – страх. А запугивать ее сейчас мне было некогда. Так что проще было делать так, чтобы она точно не могла ничего заподозрить. Пусть войдут, наконец разрешаю я, прикинув, что промариновал родственников приемный достаточно долго. Мои отношения с отцом из-за его грёбаных ультиматумов сейчас находились в острой стадии. Не сказать, что я на порог его не пускал и вообще не разговаривал, но диктовать мне условия позволять не собирался. И прикидываться, что я тут смертельно рад, что мне снова пытаются напомнить уязвимость моего положения, тоже. И все-таки Насте за выполнение обязанностей секретаря можно было ставить двойку. Она доложила об отце, о Тагире. А вот новость проявившегося двоюродного брата Тимурчика явно решила оставить мне на десерт. Отличный, мать его, сюрприз. Ну что, Карим Давидович, уже показывайте будущим наследничкам то, что ваш наследничек в ближайшее время наследовать перестанет? К тяжелым взглядам отца я уже привык. Он тоже привык к тому, что мой сарказм замаскировать совершенно невозможно. При всем желании. А я ничего такого не испытываю и даже не подумаю. В общем, мы с папочкой все друг о друге знаем. Баттл двух недовольных друг другом взглядов продолжается несколько минут. Все равно ты не заставишь меня пожалеть, что я не дал тебе сдохнуть. И за то, что я раздавил твоего врага, моего отчима, мне тоже не стыдно. Хоть все свое имущество отпиши родне, двести раз начхать. Надеюсь, только Тимурчик не угробит фирму в конец. В конце концов, с моей части будет капать наследство для цветочка. «Никакого воспитания», — презрительно кривит губы Тагир, и я хочу только злобно оскалиться в ответ. «Увы, вы опоздали принести мне розги, дядюшка. Что выросло, то выросло. Только рановато вы что-то приперлись. Или у вас сменились условия для меня, Карим Давидович?» Отец медлит, собираясь с мыслями. Я же просто смотрю, как его рука подрагивает на джойстике, управляющим инвалидным креслом, и дышу. Просто дышу. «Нет, зря они пришли сейчас. В этом дело. Конец рабочего дня я, если честно, уже его предвкушал». Мне смертельно интересно, что сегодня вывернет цветочек. Всю неделю она надо мной издевалась. Причем, судя по неизменному убийственному прищуру ее трижды проклятых золотистых глаз, она осознанно это делала, провоцировала. А я разрывался между желанием срочно отправить Байера по бутикам, чтобы шкаф цветочка избавился от такого количества сексапильных тяпок, и между банальным мужицким кайфом, который испытываешь при виде дерзкого платья на хрупкой девичьей фигурке. Было что-то мазохистическое, сидеть напротив нее в гостиной, любоваться худенькими коленками и прикидываться, что по самые уши занят своими делами. Да-да, точно занят. «Мне ж так-то в кабинете так плохо работается». «Нет», — наконец проговаривает отец, возвращая меня в удручающую реальность, где между мной и моим цветочком было полчаса пути до дома и один не самый приятный разговор. «Твои условия не изменились. Тогда я не понимаю, чем обязан такому внезапному семейному визиту в рабочее время. Я опускаю взгляд на лежащие передо мной бумаги. Отчет. Отчет об экспертизе видеозаписей. Нужно будет сообщить господину Латоцкому неважной новости о верности его жены. «Ты беспокоишь нас, брат? Всякий раз, когда Тимур открывает рот, мне иррационально хочется двинуть ему по зубам. Причем хотел я это сделать еще до того, как понял, что дядя с братцем заявились в Москву не просто так, а подбивать к отцу клинья насчет наследства». И если Тагир избрал такую презрительно неодобряющую позицию, то Тимур так старательно стремился показать мне свои родственные чувства, будто мы, как минимум, были ментальными близнецами, разлученными в детстве. «Это чем же? Мне интересно. Равнодушие дается мне сложновато, но я справляюсь. Ты совсем запропал?» Тимур укоризненно покачивает головой. «Дом, работа, дом, работа. Как же твоя семья не беспокоится о том, что ты совсем забываешь жить? Приехал бы уже к нам, посидели бы по-семейному». «Извините, Мурчик, моя молодая жена меня в данный момент интересует гораздо больше. Говорю, позволяя себе двойной смысл. Да и подготовка к официальной свадьбе требует моих ресурсов. Стану чуть посвободнее, доберусь и до вас. Хотя, скорее всего, я быстрее в ват на пару недель скатаюсь, кости погреть, чем к Тагиру на семейный вечер. Ты все-таки уже на ней женился?» Отец рвано дергает подбородком. «Не слишком ли ты спешишь?» «Со своей женщиной никакой спешки быть не может». Я сужаю глаза. Я не собираюсь вести с вами речь на эту тему. Если у вас все... До нас дошли слухи, что ты уволил своего заместителя. Подает голос Тагир. Что такого у тебя случилось? Внутренние дела этой фирмы касаются только тех, кто владеет хоть какой-то ее частью. Сижу я медленно, глядя в глаза дяди. Я не помню, чтобы подписывал свое соглашение на расширение состава акционеров. А значит, не лезьте в мои дела, дядюшка. Взорвавшийся щенок. Тихо, но вполне отчетливо шипит Тагир. С твоей гордыней ты быстрее пустишь бизнес отца на дно, чем увидишь свои ошибки. Да-да, точно. Приходите посмотреть на мое разорение. Я раздраженно морщусь. Только учтите, ожидание может затянуться на неопределенный срок. Разговор на этом заканчивается. Я, не обращая внимания на выкипающего дядюшку оскорбленного в лучших чувствах Тимурчика, разбираю бумаги на своем столе. «Оставьте нас», — наконец коротко вздыхает отец. Удовольствие его просьбы не доставляет никому, хотя... Нет, я, пожалуй, рад, что Тимур пойдет вонять своим хвойным парфюмом в другое место. Впрочем, Тагир помнит свое место и с отцом, как со старшим братом, не спорит. Ты мог бы быть с ним, повежливая. Не хочу. Они родня. Твоя родня, отец. Я поднимаю взгляд от бумаг, в получая отцовского недовольства. Это ты решил на старости лет вспомнить о корнях. Моя семья, ты, семья Яра и моя жена. Все прочие помехи и прихлебатели. Тагир прав. Отец раздосадованно кривит губы. Ты не имеешь никакого уважения к другим. Не дрожишь кровными узами. Ты опоздал с отеческими наставлениями лет к на двадцать, замечаю я. Когда я в них нуждался, ты развалил собственный брак. И, нужно сказать, заместитель отца у меня был дерьмовый. Руки распускал только в путь. Научил меня вообще никогда не уважать людей только за то, что они старше меня или кем-то там кому-нибудь приходится. Хоть даже и мужьями моей матери или родственничками моего отца, ни один из которых не вспомнил о тебе, пока ты лежал в коме. Я плохо расходился с семьей. Покачивает головой отец. Пошел против традиции, наплевал на мнение семьи. Устроил скандал напоследок. Подрался с отцом и тагером. Они имели повод не общаться с нами. Вот только они живенько забыли обо всех обидах, когда в воздухе запахло наследством. Я презрительно кривлю губы. У тебя есть что мне сказать важного? Или ты так, по-семейному, поболтать зашел? Так, может быть, хватит семейных бесед на сегодня? Мне пора заниматься вопросом наследника. Ты ведь так озабочен моей непристроенностью. Возьми Тимура на место своего заместителя. Как я охреневаю от этого требования ни в сказке сказать, ни пером описать. Два вдоха, три выдоха. Я смотрю в сторону, прикидывая свои варианты. Их не так много, как мне хотелось бы. Просто скажи, что ты пошутил, и я не буду заморачиваться оспариванием твоей дееспособности. Медленно проговариваю я. Предложить мне взять на место правой руки сомнительного щенка, не имеющего ни малейшего понятия о том, как ведутся наши дела, это крайне рискованное предложение, отец. Слишком не похоже на тебя. Так дела не делаются. У Тимура юридическое образование. Отец говорит медленно и суховато. Он уже работал на Тагира, но там другая специфика. Ты, конечно, можешь попробовать со мной повоевать, сынок, но лучше бы нам с тобой договориться. В конце концов, это моя фирма, не забыл? Которую я уже шестой год веду в светлое будущее. Приходится напоминать себе, что я говорю со своим отцом, и агрессивный рык здесь будет неуместен. В которую я вложился своим капиталом, и 40% этого агентства – мои. Но не сто. Если бы не ехидство в голосе отца, я бы и вправду усомнился в трезвости его мысли. И даже не шестьдесят, сынок. Ты не единоличный владелец. Да, ты молодец, кто спорит. Но тебе нужна помощь. Ты слишком много берешь на себя, как я когда-то. Как твой отец я просто обязан помочь тебе разгрузиться. Да и Тимура неплохо бы подготовить. Вдруг мои условие ты не выполнишь. Где-то там позади меня взрываются звезды, и ручка, которую я держу в пальцах, уже трещит от напряжения. Впрочем, я не спорю, что это предложение весьма радикальное. На движущейся половине лица отца расцветает милостивая улыбка. Мы можем обсудить это вечером. Тагир сегодня отмечает юбилей. Думаю, там мы найдем с тобой время обдумать этот вопрос. Какое одолжение ты мне делаешь, папочка? Ярость так рвется из моей груди. Не Немытьем-то Катоним решил затащить меня на тусовку к дядюшке. Приезжай с женой. Отец будто не замечает моего тона. Девочки не помешает выйти в свет и развлечься. «Не приедешь? Будем считать, от диалога ты отказался. И Тимур станет заместителем директора этой фирмы по воле ее владельца. Мои условия тебе понятны?» «Предельно», — выдыхаю сквозь зубы. «Щенок Тагира мне здесь не нужен, я ему не доверяю. Да и есть в моей жизни информация, которую я от своего отца предпочел бы все-таки скрыть». «Что ж, значит, цветочку и вправду придется выйти со мной в свет».